Глава 10. Я негромко кашлянула, призывая собравшуюся в холле прислугу к тишине. Те без того вели себя скромно, а мой деликатный намёк заставил их и вовсе замолкнуть. В повисшем молчании не было страха, уж я бы его уловила. Лишь тщательно завуалированное любопытство. «Что ж, всего пару недель в этом доме, а слуги меня уже приняли. Хорошая работа, тётушка бы мною гордилась». Взгляд невольно споткнулся об мрачного Вилсона, от которого буквально фонило насторожным ожиданием подвоха. Я едва удержалась от того, чтобы не поморщиться. Если с мисс Баттлер мы быстро нашли общий язык, то дворецкого я так и не смогла перетянуть на свою сторону. Собственно, из-за этого и пришлось собрать в холле прислугу. Ради небольшого представления. «Как вы знаете, совсем скоро День Блаженных, который мы отметим все вместе». Я сделала паузу и улыбнулась, заметив на лицах слуг радостное оживление. На этот праздник было принято выписывать небольшие денежные поощрения наёмным сотрудникам, поэтому упоминание о том, что этот день близок, заставило многих с предвкушением ухмыльнуться. «Конечно, каждый из вас получит небольшой подарок от нас с мужем». Последнее слово слетело с губ настолько естественно, что я даже не сразу это заметила. Я всё чаще называла Брайана супругом, и в присутствии людей, и наедине с собой. Но пока мы бы хотели выделить человека, которому мы испытываем особую благодарность. «Мистер Вилсон, будьте добры, подойдите». Дворецкий едва заметно вздрогнул. Его лицо с сеткой тонких морщин ненадолго изменилось, в полной мере отображая тот спектр эмоций, что испытывал его обладатель. Удивление, лёгкий испуг, растерянность. А затем Вилсон торопливо поправил посеребрённые сединой волосы и шагнул ко мне. Его начищенные лакированные ботинки сверкали так, что, нагнувшись, я смогла бы увидеть собственное отражение. На тёмно-сером костюме не было ни соринки. Белизна на карахмалиного воротника резала глаза. «В преддверии праздника мы с лордом Брайаном хотели бы поблагодарить вас за верность. Вот уже много лет вы служите этому дому. Я специально упомянула именно дом, поскольку знала, особняк Брайан приобрел всего несколько лет назад» но Вилсон достался ему в качестве бонуса от предыдущих владельцев. Когда те разорились и были вынуждены продать родовое поместье, слуги разбежались в поисках новой работы. Но Вилсон остался, а затем уговорил Брайана нанять его. «Я знаю, ваш отец и дед тоже верой и правдой служили этому дому. Сначала в качестве лакеев, а затем дворецких». Вилсон растерянно кивнул. «Он стоял рядом со мной с идеально прямой спиной». В его позе считывалось вызывающее уважение благородство. То самое, что человек приобретает с опытом и на которое никак не влияет его происхождение. «Ваш вклад в поддержание порядка в этом доме невозможно оценить. Я пропустила в голос немного медовых ноток. Ровно столько, сколько нужно, чтобы не переиграть. А затем сделала паузу. Словом, мы с мужем просим принять наш подарок». Я протянула Вилсону обитую кожей коробочку, которую всё это время держала в руках, сложенных за спиной. Дворецкий с достоинством принял подарок и чуть дрожащими пальцами откинул крышку. На бархате лежали карманные часы с гравировкой «Верному другу» на долгую память. Вилсон сглотнул, в уголках его глаз выступили слёзы. «Благодарю, миледи», — потрясённо проговорил он и прижал коробочку к груди. «Благодарю». Подцепив длинную серебряную цепочку, он с благоговением вытянул часы, щёлкнул крышкой, чтобы полюбоваться на циферблат, и осторожно убрал их в нагрудный карман. Коробочка осталась подрагивать в ладони Вилсона. «Что ж», — с удовлетворением проговорила я, — «не стану вас задерживать. Наверняка у каждого из вас ещё много дел». Прислуга правильно истолковала намёк. Перешёптываясь и подмигивая друг другу, они поспешили вернуться к своим обязанностям. Дольше всех задержался Вилсон. Он как будто не мог прийти в себя и всё время порывался что-то сказать мне, но останавливался, видимо, не находя нужных слов. «Так бывает, когда твоя давняя мечта исполняется, а я позаботилась о том, чтобы мечта Вилсона сбылась максимально близко к тому, как ему это виделось в его грёзах. Кивнув всё ещё не пришедшему в себя дворецкому, я принялась подниматься по лестнице в спальню». На ступенях меня нагнал Бен и схватил за локоть. В доме все знали, что он мой протеже, поэтому многие понебратские жесты сходили ему с рук. «Лихо ты!» — с уважением шепнул он. «А говорила, что предпочитаешь работать со страхами». Я шикнула на него и, положив руку на плечо, фактически потащила вверх по лестнице. Холл уже опустил да и говорил Бен тихо, но я не хотела, чтобы нас услышали. И у стен бывает туши Уже оказавшись в тишине собственной спальни, я плотно прикрыла дверь и с облегчением выдохнула. «Пожалуйста, воздержись от упоминания моего дара на людях», — строго попросила я. Бен беззаботно закатил глаза и рухнул в ближайшее кресло, закинув ноги на подлокотник. «Ладно, прости. Ох, ну и занудой же ты стала, настоящая леди. Если бы не познакомился с тобой на улице, решил бы, что ты родилась с серебряной ложкой во рту». Я ненадолго замерла, сражённая его словами, как с рикошетившим заклинанием. За последние дни я и правда освоилась в доме Брайана и словно вспомнила всё то, чему меня учили. Кейра, та Кейра, что была рождена аристократкой, снова подняла голову. В моих движениях появилась плавность, а в голосе прежняя уверенность. Я будто вернулась к старой жизни, к той, для которой была рождена. Вот только всё это было не более чем иллюзией. «Уж я-то должна это отчётливо понимать». «Убери ноги с кресла», — механически бросила я и устала опустилась на кровать. В противовес всякому этикету. С мечтами работать сложнее, но в случае с Вилсоном вариантов не было. «Такой бесстрашный мужик?» — с уважением спросил Бен. «Да, что-то вроде того», — согласилась я, всё ещё думая о своём. Я не нашла ни одной болевой точки на тёмной стороне сознания. Пришлось копаться в светлой. И как давно он об этом мечтал». Бен, который в принципе не умел долго сидеть на одном месте, поднялся, прошёлся по комнате и бездумно схватил с прикроватной тумбочки книгу. Я одолжила её у Брайана. «Искусство управления государством», — по слогам прочёл он и скривился. «Ты правда это изучаешь? Там хоть картинки есть?» «Угу, схема боёв», — просветила я и, отобрав книгу, вернулась к разговору. Вилсон уже долгие годы грезил о том, чтобы его верность отметили. Причём для него было важно, чтобы это произошло на глазах у всех слуг. Общественное признание. Кажется, это так называется. Для меня в новинку было манипулировать, используя чужие мечты. Впрочем, возможно, прежде я зря считала, что работать со страхами эффективнее. Давая человеку желаемое, можно добиться своего даже быстрее, чем пытаясь напугать его. Мне вспомнились крысы Нила. Брат обожал запускать их в лабиринт и смотреть, кто прибежит первым. Одних он поощрял сахаром, а других пугал иллюзией кошки. Как ни странно, чаще к финишу приходили те, кого мотивировала награда, а не страх. «Ну да, приятно, когда тебя хвалят на людях», — согласился Бен, но без особого азарта. Однажды я заглядывала к нему в голову и знала, что тщеславие не было его болевой точкой. «Думаешь, теперь он тебя полюбит?» Я поморщилась. Слишком громкое слово. «Но он меня точно примет в качестве хозяйки». «Почему?» Я терпливо пояснила. «Иначе всё представление теряет силу. Если я не хозяйка дома, то какой вес имеет мой подарок?» В ответ я получила восхищённое «А!» и впервые заметила, что Бен выглядел непривычно задумчивым. «У тебя всё хорошо?» Спустя мгновение уточнила я. Он потернёй взлохматил и без того вихрастую макушку, а затем махнул рукой. Да с парнями с улицы сцепился. Ничего такого. Я прикусила губу, рассматривая расстроенного Бена. Я знала, что он неоднократно пытался прибиться к уличной компании парней, но те не видели в нём своего. Однажды даже поколотили, но не сильно. Бен с поистине ужасающим упорством пытался вернуться к той жизни, которую знал. Работа по дому занимала его время, но явно не вызывало особого восторга. Привыкший к свободе, он тосковал в большом светлом доме. Еда, хорошая одежда, наличие времени для отдыха не делали его счастливым. Всё чаще я замечала на его лице потерянное выражение, и это с каждым днём волновало меня всё сильнее. «Может, не стоит к ним больше ходить?» — осторожно спросила я уже не в первый раз и уже более весомо добавила. «Ты больше не живёшь на улице?» Тебе не нужно их покровительство. «Считаешь, я теперь чужой для таких, как они?» Взвился Бен. «Слишком хорош, да?» «Так вот, я не ты. Я не задаюсь. Деньги меня не меняют». От такого напора я слегка растерялась и поэтому не сразу нашлась со словами. «Бен, я вовсе не...» Он не стал меня слушать и порывисто стремился прочь из комнаты. Дверь распахнулась, и при виде Брайана на пороге Бен немного притормозил но лишь для того, чтобы буркнуть. «Добрый вечер, милорд». Брайан проводил спину Бена взглядом и с недоумением посмотрел на меня. «Что это с ним?» «Долго объяснять», — неохотно откликнулась я. «Если кратко, его старая жизнь лежит в руинах, а к новой он ещё не приноровился». «Знакомое состояние», — с сочувствием протянул Бен. «Я зайду?» Я с готовностью кивнула. Брайан прикрыл дверь, сделав несколько шагов, опустился в кресло в котором пару минут назад елозил Бен. Я вытащила из шкафов ужер с виски. Я охранила его для Брайана и плеснула в стакан алкоголь ровно на два пальца. Удивительно, как быстро я обжилась в этом доме. «Как прошла ваша встреча с лордом Дрезденом?» Брайан принял протянутый мной стакан и несколько рассеянно, не глядя на меня, кивнул. Наши пальцы соприкоснулись, и я едва не цокнула языком. «Как же сложно жить, не зная о чувствах человека». «За время знакомства с Брайаном я уже привыкла к ощущению лёгкой беспомощности. Я никак не могла повлиять на мужа и абсолютно не имела понятия о его эмоциях и мыслях. А иногда так хотелось узнать, что же он ко мне испытывает. То есть, что думает о сложившейся ситуации, конечно. Я торопливо оборвала заметавшиеся в панике мысли, надеясь, что они не нашли отражения на моём лице. Собственная оговорка заставила меня испугаться». Не слишком ли далеко я зашла? Я до сих пор не была уверена в том, что видела тогда на балу. объятия приятелей или что-то большее. «Встреча прошла более чем удачно», — ответил Брайан, делая глоток. «Благодарю вас за столь подробное описание его страхов. Не думал, что на них можно будет так легко сыграть. Я чуть склонила голову, мол, обращайтесь. Лорда Дрездена я прощупала на пикнике, который мы вместе с Брайаном посетили в прошлые выходные». «К моему удивлению, взрослый мужчина, внешне выглядевший как бесстрашный воин, боялся буквально всего на свете — темноты, боли, позора. Его можно было взять на слабо, как мальчишку. Сколько работаю с людьми, а всё ещё поражаюсь, насколько картинка может отличаться от внутреннего содержания. Вы говорили, что заглянете на обратном пути в библиотеку. Нашли что-то интересное?» Брайан покрутил стакан в руке и поставил его на подлокотник». «Да, именно об этом я и хотел поговорить». Я выгнула бровь, нетерпеливо ожидая продолжения. Не в характере Брайана было томить театральными паузами, но сегодня он явно испытывал к ним странную нежность. «Вот эту книгу я нашёл в библиотеке. Мне удалось взять её с собой. Завтра я должен буду вернуть её на место». Брайан положил передо мной буквально рассыпающуюся от ветхости книгу, в которой страницы держались каким-то чудом. Я опустила глаза, найдя тот абзац, на который Брайан указал пальцем. Прошло пару минут, прежде чем я осознала то, что прочла. «Значит, мне не показалось. Ваш магический потенциал вырос», — пробормотала я, жалея, что не налила виски и себе. «А я действительно стала реже болеть. За время нашего знакомства ни одной простуды». «Верно», — проговорил Брайан, глядя на меня напряженно, чуть изучающе. Решение, которое мы приняли, как оказалось, было достаточно мудрым. Я проигнорировала это «мы приняли», поскольку меня в своё время попросту загнали в ловушку, но спорить не стала. «Вместе мы сильнее, чем по отдельности», — осторожно согласилась я. «Но, кажется, вас что-то смущает?» Наверняка та самая строчка о взаимном физическом влечении. щеки опалила жаром. «Что ж, теперь ясно, что я испытываю к Брайану. Это вовсе не нечто особенное» не какая-то особенная связь. Всего лишь игры магии, навеянная иллюзия. Я знала, как это бывает. Но было неприятно ощущать себя пешкой на шахматной доске, инструментом чужих манипуляций. Интересно, боги смеются, когда смотрят на нас, смертных?» «Ты же думала, что влюбилась, да, Кейра?» «Горечь, появившаяся на кончике языка, была настолько ощутимой, что я была готова на многое, чтобы избавиться от неё». Не думая, я подалась вперёд, схватила стакан с виски, стоящей на подлокотнике. Брайан едва пригубил напиток и залпом выпила. «Меня ничего не смущает», — проговорил Брайан, наблюдая за тем, как я поморщилась и, поставив пустой стакан на пол, вернулась на своё место. На соседнее кресло. «Я лишь хотел прояснить ситуацию, чтобы мы... вы... осознали то, что происходит. Наверняка я вспыхнула до корней волос». «Тёмные боги в свидетели». Если Брайан до этого и не замечал моего интереса к нему, то теперь, зная с книги об особенностях союза импата и боевого мага, сопоставил факты и пришёл к вполне логичному выводу. Дураком он никогда не был. А значит, объятие Брайана с другим мужчиной снова всплыло в памяти. Вероятно, мои догадки правдивы. Ведь иначе Брайан, испытывая ко мне влечение, уже дал бы мне понять, что я его привлекаю. Его джентльменское поведение говорило только об одном. Даже магия не может изменить ориентацию человека. «С моей стороны нет никаких проблем», — торопливо выпалила я, сгорая со стыда. «Вы можете не волноваться на этот счёт». На лице Брайана промелькнули неясные тени, отголоски сложных, судя по всему, эмоций. Я отвела взгляд, сжав подлокотник кресла. «Боги, как же стыдно!» Брайан был вынужден просить меня вести себя более скромно, и не проявлять открыто своего интереса к нему. Такого удара моя гордость могла и не выдержать. «Хорошо», — после паузы сказал Брайан. «Значит, мы можем закрыть эту тему?» Я с готовностью кивнула. «Если мы продолжим в том же духе, я точно сгорю от чувства неловкости. Как можно было навязываться мужчине, которому до тебя нет никакого дела?» «Кейра, куда ты смотрела? Неужели без возможности применить свой дар ты настолько беспомощна?» Признаться, я хотел обсудить кое-что ещё. Я с тревогой вскинула взгляд на Брайана и внутренне подобралась, интуитивно чувствуя, что мне не понравится эта беседа. Да, я нашёл его. Слова Брайана упали в повисшую тишину весомо, негромко, как брошенный в высокую шелковистую траву камень. Того мужчину из ателье. Мне стоило огромного труда удержаться на месте и не вскочить на ноги. Тело жаждало движения а нервное возбуждение, охватившее меня, требовало выхода. «Вы узнали, кто он?» Так, Кейра, дыши глубже. Перед глазами снова возникла картинка того вечера, объятый огнём дом, Нил, пронзённый рапирой. Я сцепила пальцы в замок и сложила их на коленях, будто пытаясь ухватиться хоть за что-то реальное, чтобы не утонуть в волнах воспоминаний. «Он наёмник, выполняет заказы любой сложности». «Как вы точно, однако, завуалировали слово «убийца». Я поняла, что сболтнула лишнее лишь в тот момент, когда увидела, как поменялся взгляд Брайана. «Тёмные боги!» «Кого он убил, Кейра?» — негромко спросил Брайан, подавшись вперёд. «Кого-то, кто был вам дорог?» Я опустила глаза, словно рисунок на ковре мог всерьёз меня заинтересовать. От почти физического напряжения, повисшего в комнате, по спине пробежал холодок. Брайан резко переместился ко мне ближе. Он не стал двигать кресло. Просто одним уверенным слитным движением оказался около меня. Опустившись на одно колено, он осторожно взял меня за руку. «Расскажите мне, прошу вас». Я мотнула головой, продолжая прямо хранить молчание. Сама мысль о том, чтобы поделиться с кем-то этой болью, казалась кощунственной. «Я должен знать, что тогда произошло». Глаза защипала, и я моргнула, не сразу поняв, что плачу абсолютно беззвучно. Пальцы Брайана мягко убрали с моих щёк солёные капли, и от этого жеста, полного нежности, ком в горле будто стал немного меньше. Острая боль, резавшая душу, превратилась в ноющую, тупую, ту, с которой уже можно жить. «Меня зовут Кейра Ивори. Негромко начала я, должно быть целую вечность спустя. Моя семья — потомственные эмпаты. Ивори из крауля Не глядя на Брайана, я кивнула. Мыслями я была не здесь, не в Иолании, а на зелёных полях Крауля, вместе где обожала скакать галопом на звезде кобылке, подаренной отцом. Моя семья, как вы, возможно, знаете, занимала высокое положение в обществе. Меня воспитывали с мыслью, что я рождена для чего-то большего и в силу своего дара, и в силу своего происхождения. Власть — это ответственность. Эта фраза уже мелькала в нашей беседе, в самый первый день нашего знакомства. Верно, так и есть. Я сделала глубокий и рваный вдох. Грудь рвала от беззвучных всхлипов. Я всегда знала, какой будет моя жизнь. Правильной, разумной, наполненной высшим смыслом. Эмпатов сейчас считают проклятием тёмных богов. Но мы можем дать человеку надежду залечить его боль. Выявить врага и обезопасить общество? В голосе Брайана мне послышалось что-то такое, что заставило принять защитную стойку. И это тоже. У нас есть внутренний кодекс чести. Мы не пересекаем грань, за которую нельзя переступать. Мы никогда слепо не служили королю или ордену магов. Возможно, это сыграло с вами злую шутку? Я взглянула в глаза Брайана. Он смотрел на меня выжидающе с лёгкой тревогой и пониманием. Может быть, это и погубило нас. Всех нас. «Согласилась я. В ту ночь на наш дом напали. Я проснулась от криков. Словно наяву я снова увидела сгустки магического пламени, пожирающего дом, кровь на полу и стенах, тела убитых слуг. Мама умерла в библиотеке. Я нашла её одной из первой. Широко распахнутыми глазами она смотрела в потолок. Тонкая рука с золотым перстнем лежала на раскрытой книге, залитой алыми каплями». Я прикрыла глаза, пытаясь избавиться от этой тошнотворной картины. Безрезультатно. «Кира!» Брайан поднялся на ноги, обхватив меня за плечи, не сильно встряхнул. «Посмотри на меня». Наверное, мой взгляд напугал его, потому что Брайан изменился в лице, а затем, не спрашивая, поднял меня на руки. Я замерла в его объятии, ненадолго вернувшись в реальность. Вместе со мной на руках Брайан опустился в кресло и, покачивая меня, как ребёнка, тихо обронил. «Рассказывай». И я рассказала. Плохо понимая, где нахожусь, я вываливала Брайану всё, что до этого момента скрывала глубоко в сердце. Боль, страх, гнев. Всё то, что сжигало меня изнутри. Неожиданно беззвучные слёзы превратились в тихие всклипы, а затем в громкие рыдания. Наверное, так воет загнанный в капкан зверь. Отчаянно, безысходно, потеряно. С губ срывались бессвязные фразы, которые несли смысл для меня одной. Думаю, Брайан разобрал лишь половину слов, но этого хватило, чтобы он понял меня. Он ведь воевал, видел кровь и смерть. Всё-таки наши судьбы странным образом перекликались, позволяя нам легко находить общий язык. Словно моя боль была его болью. Брайан всё делал правильно. Крепко прижимал к себе, не задавал вопросов, позволив мне выплакать всё то, что камнем лежало на душе. К тому моменту, когда я обессиленно затихла, рубашка Брайана стала влажной от моих слёз. Я не видела лица стальных. Голос звучал непривычно сипло, будто ворона каркала. И я поморщилась. Его лицо... Оно всегда отпечаталось в моей памяти. Я замерла, не зная, что ещё можно добавить. Столь сильный эмоциональный всплеск тяжело мне дался. И теперь хотелось одного — забраться в постели поспать. И лучше бы без кошмаров. «Он лишь исполнитель», — тихо сказал Брайан. «Вы же знаете это». Я кивнула, а затем яростно добавила. «Но он должен поплатиться за то, что сделал». Под взглядом Брайана, задумчивым, понимающим, гнев схлынул, и я снова устала замерла. Последние крохи энергии покинули меня. В душе там, где прежде была выжженная пустыня, будто отбушевала гроза с дождём. Но я пока не знала, был ли он живительным. «Он поплатится», — спокойно пообещал Брайан. «Я убью его, клянусь». С этими словами он встал и, держа меня на руках, дошёл до постели, куда осторожно положил меня. «Я хочу это увидеть», — напомнила я. Глаза слипались Подушка над головой казалась такой мягкой, такой притягательной что противиться её зову было крайне сложно. «Хорошо, так и будет». Брайан бережно накрыл меня одеялом, и я блаженно вытянулась на прохладных простынях. Уже прикрыв глаза, я сонно спросила. «А когда?» «Завтра вечером». Звук шагов Брайана стих слишком быстро. Я с огромным трудом разлепила веки и увидела, что он снова опустился в кресло и, покачивая в руках опустевший стакан виски смотрит на огонь в камине. «Спите спокойно, Кейра. Я сегодня побуду с вами». Я с облегчением и благодарностью выдохнула. Сама бы я никогда не стала просить его побыть со мной. Но в то же время мечтала об этом. Мысль о том, что кто-то охраняет мой сон от кошмаров, заставила сердце сжаться, а затем забиться ровнее. Спасибо. В ту ночь я спала крепко и спокойно. Так, как уже давно не спала.